Глава 62. Новый бизнес-план. Вскоре слегка пришедшие в себя мужчины ушли по своим делам, а мы допоздна разгребали весь бардак в детском мире, оставшийся от посетителей. Хорошо, что были слуги, а то и до утра не управились бы. Заодно обсудили уже с холодными головами первый день работы. С одной стороны, радостно, что предприятие точно принесет отличную прибыль, но вот с другой... Совсем не хочется повторения сегодняшнего потребительского безумия. А оно обязательно будет, если мы продолжим в том же духе. Главная проблема обозначилась быстро. Зажиточных семей, в которых 3-4 ребенка считаются нормой, в портовом баренах хоть отбавляй. И обеспечить их дефицитными детскими товарами мы чисто физически не в состоянии. Значит, каждый завоз новых вещей будет превращать детский мир в детский адище. И тут уже не стоит говорить о хорошем настроении ни у продавцов, ни у покупателей. Да и кафе тоже не справляется с наплывом посетителей. Если сладостями Стелла обещала обеспечить в полном объеме, то вот мест для всех желающих не хватает катастрофически. В результате столпотворение, хаос и опять испорченное настроение. Неожиданно мы наткнулись на настоящую золотую жилу. Нужно серьезно расширять и производство, и помещения. Первой высказала сидевшую у всех в головах мысль Белла Мастрочи. «Я поговорю с мужем». «А толк толку-то, что поговоришь», — перебила ее Вероника. «Хоть все портовые склады арендуем, но продавать будет нечего. Где мы с Ванессой найдем столько мастеров, чтобы изготавливать достаточно товаров? В наших мастерских отличные работники, но количество их ограничено. Раньше, чем через две недели, полки никак не наполним. И как только снова откроем детский мир...» то получится сегодняшним бедлам с руганью и обидами. «Именно», — согласилась с ней Грэма. «Можно, конечно, привлечь сторонние мастерские, но чтобы все хорошо заработало, необходимо пару сезонов. За это время нас либо проклянут, либо удавят. Во мне сейчас борются благоразумие и жадность. Я бы вообще отказалась от этой сумасшедшей торговли. Но слишком уж хороший куш сорвать можем». Поэтому нужно искать способ, который позволит и репутацию сохранить, и денег заработать. Уважаемые дамы, выйди из конторки на чердаке, объявила Хелен. Я произвела первые подсчеты. Чистая прибыль по одежде составила примерно 280 золотых. По игрушкам 104. Кафе сегодня заработало 79 золотых. Итог: первый день работы принес 463 золотых. Извините, что не указала хвосты из серебряных и медных монет. Чуть позже скрупулезно посчитаю и их. Чего? воскликнула Грэма. Все! Жадность во мне победила. Если мы каждый день будем зарабатывать столько, то. Извините, госпожа Ванесса, перебила ее девушка, вы не очень верно оцениваете обстановку. Во-первых, как все уже правильно заметили, мы не сможем торговать каждый день. Нечем. Во-вторых, сегодня мы продали все без остатка, что изготавливалось в течение нескольких недель. Если разделить прибыль на время изготовления, то получится в тень не больше 140 золотых. Теперь эту сумму делим на всех вложившихся в производство, и получается... Слезы получаются, а не прибыль, прервала я доклад Хелен. «Детский мир должен работать бесперебойно для того, чтобы мы ощутили реальную выгоду». «Не такие уж и слезы, возразила мне Вероника Тручо. «На шикарное платье, которое продаю за тысячу золотых, уходит почти месяц работы. И цену я назвала, не учитывая затрат на дорогие ткани. Поэтому не все так плохо у детского мира. Но, конечно, хочется еще больше получать за труды свои». «Если чего-то не хватает», — продолжила Хелен значит, оно недооценено. Извините, что влезаю со своим мнением, но вам необходимо поднять цены вдвое. Для начала. Если дефицит останется таким же серьезным, то поднять еще на четверть или половину. Тем самым снизите ажиотаж и сможете контролировать порядок. В любом случае продадите все, но сможете получить прибыль несоизмеримо больше. Потом стоит вложить эти деньги в развитие новых помещений и производства. Это даст возможность насытить рынок товарами. После этого цены можно постепенно снижать. «А я всегда говорила, что эта девушка гениальна!» — воскликнул я. «Именно! Мы слишком недооценили нашу продукцию. В результате получилось то, что получилось. Милые подруги, предлагаю все сделать так, как прозорливо посоветовала Хелен. Ну и немного перестроить помещение». Склад, как оказалось, нам абсолютно не нужен. Надо за счет его расширить детское кафе. А привезенные товары, не поместившиеся на полках, временно переместятся в длинные коридоры. Все равно им там не дольше одного дня лежать. Ванесса, Вероника. Вокруг Барена много деревенек. Думаю, если за городом поставить небольшие мастерские по пошиву одежды и изготовлению детских игрушек, то крестьяне с удовольствием станут наниматься на работу. Кто-то временно на зиму, а кто-то и на постоянной основе. Конечно, обучить новых работников придется, но эти затраты не идут ни в какое сравнение с арендой городских помещений и оплатой элитных мастеров. Пока же детскому миру необходима реконструкция. Быть может, не только склад под кафе отдать, но и дополнительные постройки в дворе поставить. У нас же столько территорий пустует. Но сразу оговорюсь, что без вложений со стороны сама с реконструкцией не справлюсь. Мой кошелек практически пуст. «Будут деньги» хором ответили Белла Домострочи и Мелани Роса. «Свои не предлагаю», — сказала Ванесса Грэма. «Хочу их вложить в мастерские за городом». «Как и я», — кивнула Вероника Тручо. «Идея перенести часть швейного производства за город мне нравится. Заодно окончательно разделю изготовление одежды на простое и элитное. Последнему необходимо мое постоянное присутствие, так что оставлю его в Барена. Ну а за городом справится и толковый управляющий». «Я тоже денег дать не смогу», — слегка виновато произнесла Стелла. «На таком пределе, как сегодня, мои повара и жемчужины работать не смогут. Значит, придется ставить отдельную пекарню. Есть парочка почти разорившихся на примете». «Ничего», — улыбнулась Белла. «Мы с Мелани не обеднее, мы легко сможем профинансировать все начинания Анны». Думаю, теперь ни у кого не осталось сомнений в том, что ее идеи принесут огромную прибыль, если подойти ко всему с умом. Пока же стоит временно закрыть детский мир, чтобы во время его перестройки насытить склады товарами». «К сожалению, придется, согласилась я с женой бургомистра. «Иначе кроме разгневанных покупателей ничего не получим. Но уже сейчас необходимо задуматься не об одной торговой точке, а сразу о нескольких. Не стоит устраивать очереди». Было, можешь поинтересоваться у Джузеппе, есть ли еще у города подобные бестолковые дома, которые сложно продать?» «Уверена, что есть?» «Отлично. Кстати, — повернулась я к Россо. Мелани, а что ты скажешь о том, чтобы в порту тоже открыть магазинчик?» «Плохая идея», — покачала головой она. «В детское кафе постоянно будут ломиться моряки, желающие выпить. Скандалы и драки обеспечены, если их не пустить». Ты не поняла, кафе не будет. Да и магазин не детский предлагаю. Есть много товаров, которые нужны путешественникам. Зачем тем же морякам или пассажирам рыскать по незнакомому городу, если все можно купить в одном месте, не отходя далеко от причалов? Да, цена будет чуть выше городской. Зато какая экономия времени?» Неожиданно после моего предложения раздался общий смех. «Анна!» Отсмеявшись, вытирая слезы, сказала Ванесса. «Ты нас когда-нибудь убьешь своими идеями!» «Но ведь идея стоящая!» — заступилась за меня Мелани. «Очень стоящая! Народ повалит в такой магазин!» «Как сегодня?» — хитро посмотрела на нее Грэмма. «Тогда точно в порту открывать стоит! Далеко топиться идти не нужно!» И тут дамы снова разразились хохотом. «Жизнь кипела, жизнь бурлила!» Идею с портовым магазином мы оставили до лучших времен, полностью погрузившись в проект детского мира. Даже он один отнимал у нас жуткое количество времени. В эти дни я просто молилась на Хелен, подменявшую меня в соскном бюро. Ну и там тоже пришлось основательно поработать. В основном это были мелкие кражи — кошельки, скот у соседей и белье, развешанное сушиться на улице. Местные воришки особой фантазией не отличались, поэтому вычислить их не представляло особого труда. Посильную помощь оказывала Шейка, когда не был занят убийствами, изредка случающимися в Барене и его окрестностях. Но и Орландо, естественно, не остался в стороне, с жаром откликаясь на любую просьбу о содействии. Для этого у него есть две очень веские причины. Во-первых, капитану нужно укреплять статус стражи в городе. Показать, что она именно служит, а не бездарно пропивает свое жалование. А во-вторых, Орландо не упускал любого случая, чтобы оказаться рядом с Хелен. В вазе на ее столе ежедневно появлялись свежие цветы, и я уверена, что девушка их не сама собирала. Вернее, иногда собирала, но явно не одна. Роман между капитаном и моей помощницей набирал обороты. Хелен даже смущенно попросила разрешения заказать у Вероники наряд, похожий на мой, так как не хочет выглядеть оборванкой рядом с таким шикарным мужчиной. Я обеими руками была за… Еще и извинилось, что, погруженная в заботы, сама не додумалась до такой элементарной вещи. Так что скоро помощница обзавелась зеленым мундиром, чем-то напоминающим мой, но чуть попроще. Впервые, увидев такую Хелен, Орландо потерял дар речи. Правда, ненадолго. Столько комплиментов, думаю, еще ни одна женщина не слышала в свой адрес. Марко на подобное не способен. Зато мой муж может через прикосновение так выразить эмоции, что никакими словами не передать. Поэтому, считаю, мне повезло больше, и завидовать чужому счастью нет смысла. Тем более, счастью, девушки, ставшей моей подругой и верной соратницей. Очень хочется, чтобы у нее с Орландо все сложилось удачно. В один из теплых осенних деньков настоящего бархатного сезона я отпустила свою помощницу на свидание и заняла ее место за столом в бюро ящеек. Не успела нормально ознакомиться с бумагами за прошлый день, как ко мне практически влетела Вероника Тручу. Вид у нее был очень взволнованный, я бы даже сказала, испуганный. «Анна, собирайся, дело есть». Даже не поздоровавшись, чуть ли не приказала она. «Извини, но сегодня придется без меня. Я Хелен отпустила и буду до самого вечера. Закрывай свою контору и не спорь». «Мы едем к людям, которым лучше не отказывать, даже если весь Барена будет плохать в пожаре и одновременно тонуть при наводнении. Подробности расскажу в карете, умоляю, немедли!»